свобода быть собой, и читать то, что нравится Алена Ершова Чертополох и Золотая пряжа читает Александра Суркова Пролог Король умер. Да здравствует король! Невыносимая в своей абсурдности фраза вошла в сознание, как клинок в мягкую плоть. Сначала с трудом преодолевая сопротивление, но через мгновение целиком погружая тело в боль. Юноша дернулся, желая бежать, драться, мстить, но, сделав шаг, остановился, едва совладав с собой. не что, все мертвы? Маленький растрепанный человек в коричневом кафтане сокрушенно кивнул, да так и остался стоять с опущенной головой. Кто это сделал? Простые слова дались с трудом, а голос предательски дрожал. Брат вашей матери, Сир! И что? Никто из Лэрдов не пришел на помощь? Крошечный слуга мазнул кисточкой хвоста по каменному полу и торопливо заговорил. — Увы, ваш батюшка так активно раздавал, дарил земли, что теперь каждый Лэрч считает себя господином своего феода и не желает признавать власть короля. Никто из них не встал на защиту своего сюзерена, и теперь я обязан помочь молодому господину покинуть замок. Прошу, идите, следуйте за мной. Юный король молча кивнул и заторопился за странным существом, предложившим помощь. Беглецам понадобилось четверть часа, чтобы добраться до подземелья. Их искали, но слуга знал свое дело. Путал следы, менял направление эха, отводил стражникам глаза, каждый раз умыкая своего подопечного буквально у них из-под носа. В холодном винном погребе он с легкостью отодвинул тяжелую бочку и нырнул в черный провал прохода. — Сюда, сюда, молодой господин! И посторонитесь! «Отодвиньтесь. Я поставлю, верну все на место. Так меньше шансов, что нас найдут». Юноша, не веря своим глазам, смотрел, как небольшое по размеру существо без труда возвращает громадную бочку на место. «Кто ты?» — поинтересовался он у своего спутника, когда они двинулись вперед по темному коридору. «Я Брен Кухул, Гроган этого замка», — сказал он с таким видом, словно это все объясняло. И теперь мне нужно постараться спасти молодого господина. Таков уговор с огнем и с хозяином дома. От объяснений странного провожатого вопросов меньше не стало. И тот молча шлепал босыми ногами по сырой скользкой земле и не думая объясняться. А теперь что? Чурясь от яркого солнца спросил молодой король, когда они словно сиды вышли из холма посреди леса. На горящую восточную башню с замка юноша старался не смотреть. Ветер и так милостиво доносил маслянистый запах копоти. Слуга огляделся, повел в разные стороны остроконечными ушами и, выяснив, что сейчас в лесу безопасно, свернул вбок и резво зашагал вглубь чаще. «Вот», — наконец произнес он, указывая на дикий чеснок, «пусть господин натрет, намажет им подошвы». Это собьет со следа собак. И пойдемте, пойдемте уже скорее. А ты?» — поинтересовался молодой король, щедро проходя чесночной травой по кожаной подошве ботинок. «Духи не оставляют следов и запахов. Молодой господин и этого не знает». Горько усмехнулся человечек. «Ладно, поспешим. Мы должны до заката убраться подальше от этих мест». «А что потом, Бренкухул? Но и во второй раз вопрос остался без ответа. Странный помощник молча шел впереди, а юный правитель, лишившийся трона и земель, следом. Его одолевали тяжелые думы. Он уже не был ребенком, обязанным носить длиннополую рубаху, но и на охоту его в первый раз взяли только в прошлом году, в день почитания пчелиного волка, предка королей. С тех пор принц имел возможность присутствовать на совете. А вот право голоса ему только предстояло заслужить. Ну, скажите на милость, какой молодой Тан должен был догадаться о готовящемся заговоре? Из отчетов о количестве собранной и засеянной ржи? Из споров о строительстве двухмачтовых кораблей? Или из обсуждений претендентов на руку его едва родившейся сестры? Но теперь главное было решить, что делать дальше. Кого просить о помощи Главное, что дать взамен. Ведь вот потеха. Молодому королю сейчас, кроме собственной шкуры, предложить-то нечего. Здесь мы заночуем. Господин умеет, может поставить селки? Спросил человечек, остановившись на небольшой поляне. Вполне, но сомневаюсь, что в них так сразу кто-то попадется. Так что спать нам сегодня голодными. Пусть господин смастерит, поставит селки. «У Грогана хватит сил заманить в них дичь! Замок недалеко, да и мертвый король хорошо кормил своего слугу!» Солнце медленно катилось за горизонт, позволяя теням господствовать в лесу. На поляне голубым светом замерцали грибы, а в сумеречных шорохах отчетливо зазвучали голоса и тихий смех. «Благоразумно ли жечь костер? Разве люди-дяди не смогут выследить нас?» Шепотом поинтересовался молодой король, аккуратно ворочая на вертеле зайца. «Бернамский лес, земля сидов! Никто из смертных нас здесь не тронет!» На ветке коркнул ворон, внимательно разглядывая глазами бусинами странных путников. Чуть выше примостился второй, деловито вычищая смоленистые перья. «Так, может, у нас получится заключить с сидами союз?» и они помогут мне вернуть трон отца? Нет, не помогут. Он возник, словно из ниоткуда. Высокий седовласый старец в синем плаще и войлочной широкополой шляпе, скрывавшей части лица, опирался на пылающее копье, а у его ног сидели две собаки, больше смахивающие на волков, чем на дворовых псов. «Это почему же?» — вскинулся юноша, А Брен Кухол, напротив, весь сжался, слился с лесным пейзажем, поникли даже острые ушки. Пригласишь путника сесть? Поинтересовался незваный гость, и, дождавшись согласия, расположился на поваленном бревне, словно на троне. Кто вы? И отчего считаете, что Сиды не пожелают помочь? Ведь во мне течет их кровь. «Моя прабабка по материнской линии была Туад-де-Данан». «И что?» — слава молодого короля позабавили незнакомца. «Дети богини Дану редко вмешиваются в дела людей и никогда в дела королей. У тебя, кстати, заяц горит». Юноша фыркнул и перевернул нехитрый ужин. «Почти готов», — прокомментировал гость. «Но беда в том, что и люди не придут тебе на помощь. Значит, я пойду к богам». «А не боишься?» — спросил старец, достав из-за пазухи кожаную флягу. «Я не в том положении, чтоб по волосам плакать». «Добро». Гость был доволен ответами молодого короля. «Тогда я дам тебе совет. Ты, наверное, знаешь, что в момент появления на свет каждому человеку приходит норна рода, наделяя его особенной судьбой. Но помимо родовых норн, есть еще три богини — хранительницы мирового древа и всего сущего. Они и помогут соткать ту судьбу, о которой ты им расскажешь. Но для этого она должна им понравиться. «Мою судьбу?» — на выдохе спросил юноша. «Ты король, мой мальчик, а у королей нет собственной судьбы. Она всегда переплетена с участью каждого, кто находится рядом. Но это не все. Есть еще одно важное правило. По условиям сделки узор жизни самого рассказчика должен прерваться раньше, чем ему изначально было предначертано». Молодой король хмыкнул и недоверчиво посмотрел на собеседника. Но как узнать, сколько мне отмерено жизни? Может, и здесь у меня лишь медики в дырявом кармане? Гость хитро взглянул на дерзкого мальчугана и протянул парню флягу. Надо же, у мальца еще пух со щек не сошел, но уже воин, боец. А боги любят храбрых. Норна королевского рода! Напряла для твоего полотна много нитей. Тебе будет чем расплатиться. Отлично. Значит, я должен буду рассказать им историю. Очень интересную историю. Довольно протянул гость. Теперь пей мой мед, парень. Он тебе пригодится. Часть первая. Слово той. Что чтит настоящее? Я не заглядываю вперед, как это делает младшая сестра, и не храню в памяти былое, как умеет старшая. Мое дело ⁇ ткать полотно сегодняшнего дня. Здесь и сейчас. Каждое мгновение я плету неповторимый узор судьбы. Потому именно мне дозволили вести рассказ. О пряхи из Фортгола и темном лэрде, способном превращать солому в золото. Чем закончится эта история, мне неведомо. С чего она началась, уже не помню. Но знаю, что это произошло в тот год, когда тис долгожитель сбросил все свои листья.